Тем, кто жив, еще нужно было делать перевязки. Плужников дал ему три немецкие сигареты. Фельдшер жадно схватил их и все никак не мог прикурить, попадая мимо пламени. Дрожали руки, да и сам он качался из стороны в сторону, уже не замечая этого. Свеча едва горела в густо густонасыщенном тлением, болью и страданием в воздухе. Огонек ее то замирал, обнажая раскаленный фитилек, то вдруг выравнивался, взлетая ввысь.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 Он замолчал. Глаза его странно, всего на мгновение, на один миг блеснули. Вот если каждый, каждый солдат, понимаешь, сам себе приказ отдаст и выполнит его, сдохнет немец, сдохнет, и война сдохнет. Кончится война. Вот тогда она и кончится. И замолчал. Скорчился, высасывая сигаретный дым сухим, проваленным ртом. Плужников молча постоял возле... Достал из кармана недогрызенный сухарь, положил его рядом со свечой и медленно пошел в подвальный сумрак, перешагивая через стонущих и уже навеки замолчавших. Денищик лежал с закрытыми глазами, и, перевязанная грязным пропитанным кровью трепьем грудь его, судорожно толчками приподнималась при каждом вздохе. Лужников хотел сесть, но рядом, плечом к плечу, лежали другие раненые, и он смог только опуститься на корточки.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 А сам я целый. Она все-таки булькнула.